За дверьми послышались громкие шаги. Открылась дверь, и показался силуэт, скорее принадлежавший юноше, одетому в роскошные одежды из белого шелка и голубого бархата. Когда на вошедшего упал луч света, Катрин отпрянула будто от удара. Трижды перекрестилась, отказываясь верить своим глазам, так как перед ней было лицо Жанны. Катрин не могла прийти в себя. Это было наваждением. Такое сходство было от Бога или от дьявола. В таком случае нет ничего удивительного, что такой трезвый рассудок, как у Арно, обманулся. И ничего удивительного, что даже братья Елизавета де Гермец поднялась с колен и повернулась к вошедшей особе. «Дитя мое», — начала она с неожиданной нежностью, — «кое-кто хочет вас видеть». «Правда, госпожа? И кто же это?» Катрин бесшумно приблизилась к девушке, очарование исчезло. Голос самозванки сильно отличался от голоса настоящей Жанны. Неопытное ухо могло бы этого и не заметить, но тонкий слух Катрин на этот раз помог ей определить подлог. В этом голосе слышались металлические нотки, не свойственные чистому и нежному тембру Жанны. Подойдя поближе, Катрин отметила еще одно различие цвет глаз. Глаза истинной Жанны были небесно-голубого цвета, а у этой женщины. С зеленоватым оттенком. Катрин внезапно почувствовала себя необыкновенно сильной и уверенной. Сама посмотрела на нее. «Ну что, дорогая?» — торжествующе спросила ее герцогиня. «Что вы теперь скажете?» Катрин лишь улыбнулась в ответ и, обращаясь к вошедшей девушке, спросила. «Вы меня узнаете?» Женщина рассмеялась. «Это я вас должна узнавать?» «Я думала наоборот. И почему это, собственно говоря?» «Потому что, если вы действительно Жанна, вы меня знаете. Я... я вас...» Не закончив, она воскликнула. «Боже, какая же я глупенькая! Конечно же, мы знакомы! Вы слишком красивы, чтобы вас можно было забыть! Мы встречались при дворе короля Карла!» «Браво!» — захлопала в ладоши герцогиня. «Конечно, вы познакомились с госпожой де Монсалви при дворе и...» Она замолчала, заметив, что нарушила данное слово, но было уже слишком поздно. Вошедшая женщина победно улыбнулась. Герцогиня подошла к ней, раскрыв объятия. «О, не только при дворе. Мы также встречались и при довольно тяжелых обстоятельствах, не так ли? В Руане, где вы все испробовали, чтобы спасти меня, вы не знали, что это удастся другим?» Катрин про себя посетовала на болтливость мужа. Без сомнения он поведал эти подробности так называемой Жанне тем сложнее будет разоблачить ее. Оставалось узнать, до какой степени он ей доверился. «Действительно, спокойно, — спокойно ответила она, — мы с супругом пытались спасти Жанну. Но она нас заметила, лишь поднимаясь на костер, а нам пришлось увидеть ее последние мучения. Я видела госпожа-герцогиня своими собственными глазами, как ее привязали к столбу. Палач...» разогнал пламя, чтобы все могли убедиться, что это Жанна. Ее платье было в огне, тело кровоточило. Это действительно была Жанна. Я до сих пор слышу ее предсмертный крик и мольбу к Богу. Герцогиня, тронутая страстностью Катрин, отступила к алтарю, как будто ища там поддержки. Самозванка осталась невозмутимой. Капитан де Мон Салви. «Тоже был на рыночной площади, однако он признал меня», — спокойно сказала она. «Он так этого хотел. Он мечтал о том, чтобы она воскресла. На благо королевства и удачного похода под его знаменами. Он желает служить Богу в этом дорогом его сердцу пепле войны. Он обретет все это. Мы снова будем вместе сражаться». Катрин презрительно улыбнулась. Кому вы пытаетесь это внушить? Какой славой покроет себя сеньор Демон Салви под харугвеями Лгунии? Вы красуетесь здесь в мужской одежде вместо того, чтобы трубить сбор и поднимать войска? Но в такое время года не сражаются, но можно ведь подготовить войска? Настоящая Жанна не теряла бы времени даром. Может быть, вы мне скажете, Что случилось с монсеньором Арно? Почему его нет с вами? Но как раз потому, что он вместо меня собирает войско и... Жанна, громко прервала ее герцогиня, вы же заведомо говорите неправду. Я думала, что вы никогда не лжете, что вы не знаете, что такое ложь. Девственница этого не знала, прервала ее Катрин. Эта женщина сама вымысел. Я думаю, что смогу это доказать. «Так где же мы встретились в первый раз?» Спросила она свою соперницу. Она сознавала, что играет в опасную игру. Если Арно поделился с этой женщиной их общими воспоминаниями, то она пропала. Или почти. У нее в запасе оставался еще один аргумент. Что-то подсказывало ей, что Монсалви не напомнил ей, как в Орлеане Жанна Дарк спасла Катрин от виселицы. Виселицы, куда он отправил ее в надежде избавиться от своей безумной любви. О таких вещах добровольно не рассказывают. Самозванная Жанна нетерпеливо пожала плечами. «Что за глупости? Я уже сказала». Мы встречались в Реймсе во время коронации. Меня там не было. Вы знаете, трудно после всего того, что я пережила, вспомнить все знакомые лица. Я думаю, что это было в Орлеане. Да, именно так, в Орлеане. И при каких обстоятельствах, если не секрет? Катрин успокоилась, заметив растерянность псевдожанны, на лбу которой резко обозначилась складка. Закрыв глаза, она притворилась задумчивой. Постойте. Я припоминаю. Это было в Орлеане, да, в Орлеане. Теперь я ясно помню: толпа, крики. Сердце Катрин замерло. Нет, это невозможно. Она не сможет описать сцену, которую Катрин так живо представила себе. Мы как раз захватили башенные укрепления. Вы подошли ко мне. Вы, Катрин, облегченно вздохнула. Нет!» Слово, брошенное с торжествующей радостью, прозвучало как выстрел. Катрин добавила. «Не пытайтесь придумывать. То, что вы для меня сделали, невозможно придумать». Катрин в порыве бросилась к ногам Елизаветы де Гермец. «Ваше Высочество, рассудите нас! «Приехав в Орлеан, Жанна Дарк спасла женщину от виселицы. Ее уже вели на казнь. Этой женщиной была я». Герцогиня вздрогнула. «Вы?» «Да, я. Меня тогда звали Катрин де Бразен. Я приехала в Орлеан за человеком, которого любила, за Арно де Монсалви. Позже он стал моим супругом. Меня схватили и приговорили к смерти, обвинив в шпионстве в пользу герцога Филиппа Бургундского». «Любовницей которого вы тогда были», — добавила Елизавета. «Теперь я знаю, кто вы. Встаньте, дорогая. Я, кажется, начинаю верить вам. Вам следует мне поверить, госпожа герцогиня. Перед Богом, смотрящим на нас, клянусь спасением своей души, что эта женщина не Жанна Дарк». Неожиданно глаза Елизаветы наполнились слезами. Она вернулась к алтарю, но походка ее изменилась, став тяжелой, медленной, словно шлейф в платье стал необыкновенно тяжелым и не пускал ее. Катрин услышала ее шепот. «Как жаль! Чудес не бывает, а я так надеялась. Проклятие повиснет над нашим домом, где родился человек, предавший деву англичанам». «Это ложь!» — воскликнула самозванка, напрасно пытаясь вернуть уплывающую из-под ног почву. «Эта женщина лжет! Я Жанна! И люксембургский дом будет править в Европе!» Но очарование исчезло. Авантюристка сразу же потеряла свою власть над доверчивой принцессой, которая как капризный ребенок отбросила в сторону еще минуту назад обожаемую игрушку потому что та перестала быть совершенной. Вы сами прекрасно знаете, что обманули меня. Мне следовало бы бросить вас в глубокий ров, чтобы больше никогда не слышать ваших лживых измышлений. Но я люблю доблестного рыцаря Роберта де Армуаз. Пусть он никогда не узнает о произошедшем. Вы сейчас же покинете Орлон, и отправитесь к себе в Латарингию, и сделаете все, чтобы о вас забыли. Постарайтесь осчастливить честного человека, обманутого вами». Вопреки ожиданиям Катрин, эта женщина не потеряла присутствие духа, услышав о предстоящей ссылке. Наоборот, она вызывающе вскинула голову. «Обманутого? Вы так считаете? Он женился на дочери Франции». Даже если я и не Жанна. Слишком много чести для незнатного сеньора из Лотарингии. Она приготовилась к долгим объяснениям, но герцогиня ничего не хотела слушать. Словно отгоняя кошмарное видение, она покачала головой и, закрыв уши руками, не говоря ни слова, вышла из зала. Тяжелая, отделанная бронзой дверь, шумом закрылась за ней. Некоторое время, оставшись наедине, обе женщины пристально разглядывали друг друга. Катрин с некоторым опасением. Сходство было невероятным. К счастью, выражение глаз было разным. У Жанны никогда не было такого высокомерного и саркастического взгляда, полностью разрушившего очарование ее двойника. У Катрин невольно вырвался вопрос Кто вы на самом деле? Я же вам только что сказала. Дочь Франции, моя мать-королева. Если вы дочь этой шлюхи Изабо, вы не дочь Франции. И остается непонятным ваше сходство с Жанной. К несчастью, я не могу его отрицать. Оно слишком очевидно. Я давно знаю, что мы похожи, словно близнецы. Может быть, я ее сестра. Но у Жанны была всего одна сестра, ее звали Катрин. Но госпожа де Армуаз не слушала ее. Глядя в окно, она, казалось, витала где-то далеко, забыв о реальности. Меня теперь зовут Клод. Я могла бы жить во дворце красивее этого, иметь свиту, пожей, сокровища. Но я получила лишь жалкий домишка посреди лотарингских лесов и полей. Я жила у своих родителей, грубых крестьян, которых я не могла больше выносить. Когда я окрепла, я оглушила их дубиной и убежала. Меня подобрал один солдат. Он стал моим первым любовником и научил воевать. Я, как и Жанна, сражалась. Я люблю войну. Там так часто видишь смерть, что жизнь от этого становится еще желаннее и упоительнее. «А ваш отец?» — воскликнула Катрин. «Кто он?» вы знаете это? Какое это имеет значение? Может быть, он был принцем или королем четырех королевств, а возможно, простым слугой? Может быть, я это знаю, а может быть, нет? Катрин задумалась. Авантюристка загадала ей загадку, которую она даже не будет пытаться отгадывать. Конечно, официально, Изабо де Бавьер, супруга несчастного Карла VI, родила своего последнего ребенка 10 сентября 1407 года. Скрыть беременность сложно, но не для Изабо. Во-первых, тело ее стало жирным и бесформенным, а во-вторых, она уже давно уединялась в своих замках или во дворце барпет проводя дни на кровати, объедаясь обильной пищей и сладостями. Ей исполнилось шесть лет, когда умер ее официальный любовник, герцог Орлеанский, и она была не из тех женщин, которые способны обойтись без мужчин. Несмотря на ожирение, королева по-прежнему была красива, и красота этой жирной рыжей львицы могла соблазнить ни одного любовника. Эта женщина упомянула о короле четырех королевств. Неужели Луи Данжу, супруг Иоланда и отец Рене, оказался в постели королевы-развратницы? Мужчины бывают иногда такими странными. Усилием воли Катрин прогнала эти мысли и по-новому взглянула на Клод де Армуаз. «Узнает ли кто-нибудь тайну этой странной женщины, лицо которой напоминало ангельский лик, а неизведанная душа таила опасность? Почему бы вам не довольствоваться жизнью возле вашего достойного любящего супруга? Зачем вам искать приключения, если вы нашли тихую гавань?» Клод, пожав плечами, улыбнулась своей двусмысленной улыбкой. «Я люблю приключения». Но, может быть, я последую вашему совету. Как вам будет угодно. Перед тем, как мы навсегда расстанемся, скажите мне, пожалуйста, что стало с моим супругом. Зачем я буду вам это говорить? Вы же теперь замужем, а у него дети, земли, вассалы, которые ждут его. Он должен вернуться в Монсальви. Наступила тишина, нарушаемая лишь звоном цепочки в руках Клот. Она медленно направилась к выходу из часовни и, казалось, не слышала слов мольбы. Испугавшись, что она уйдет, не ответив на последний вопрос, госпожа Монсалви приготовилась было его повторить. Но на пороге Клод де Армуас остановилась и, повернувшись, Катрин произнесла. «Он возвращается». «Вы в этом уверены?» На лице, похожем как две капли воды на лицо девы, появилась грустная улыбка. «Раненый волк возвращается зализывать раны в свое логово. Арно де Мон Салви верил мне. Верил, может быть, какое-то время даже любил меня. Но когда он приехал в этот город, где церковные колокола извещали о счастье Жанны Д'Арк, которая должна была взойти на ложе мужчины», Он перестал ей верить. Да, в этот день в платье, расшитом жемчугом и короне из драгоценных камней, Арно де Монсалви отказался узнать меня. Он понял, что я не та, другая. Прокляв меня, он уехал. «Возвращайтесь домой, он там». Затем резким движением она открыла дверь и вышла из часовни. Все было кончено. Победа Катрин была полной. Она летела словно на крыльях за женщиной в красном платье, появившейся как по мановению волшебной палочки. Радостное выражение лица Катрин поразило ожидающих ее юношей. С детской непосредственностью она расцеловала их. «Не значит ли это, что мы победили?» — спросил Готье, вставший от поцелуя госпожи красным как помидор. «Совершенно верно! Мы возвращаемся домой! Монсеньор Арно нас там ждет!» Эта новость обрадовала Беранже, давно мечтающего снова увидеть Авернские горы, свою семью и прелестную кузину Адетту. Этого нельзя было сказать о Готье. Его не радовала мысль о том, что он снова увидит сеньора де Монсалви, к которому он не испытывал сильной симпатии но он был слишком привязан к Катрин, чтобы перестать служить ей и вернуться к учебе в Париже. Готье улыбнулся, ничем не выдав свои безрадостные мысли. «Может быть, сеньор Арной ждал их?» «Но с каким настроением?» «Последняя встреча с женой не обещала теплого приема». Они спустились к таверне, пройдя через кишащий торговцами базар. Несмотря на трудные времена, Свиньи были жирными, а домашняя птица — в меру упитанной. «Неужели мы уже сегодня двинемся в путь?» — спросил он, подавляя вздох. «А я-то думал, что мы здесь достойно встретим Рождество». Катрин рассмеялась. Мы останемся еще на три-четыре дня, чтобы поблагодарить Бога за удачное завершение наших дел и немного отдохнуть перед длительным путешествием. Предстоит долгая и трудная дорога в Монсалбей. План был одобрен. Остановка в этой уютной таверне придаст путникам силы и смелости, которые им так пригодятся в пути. Накануне Рождества Катрин пошла в церковь просить отпущения чужих грехов. Поток горечи и ужаса, вылитый незнакомому священнику, оказал на нее такое же благое действие, как рвота на переполненный желудок. С легким сердцем, окруженная двумя юношами, она отправилась на ночную мессу. Туда следом за кортежем герцогини и ее двором отправился весь город. Госпожу де Армуас никто больше не видел. Потерявшись в толпе, просто одетая, супруга Арно без зависти смотрела на пышное окружение герцогини, богатство праздничных костюмов и блеск драгоценностей. Ничто подобное больше не привлекало ее». Всем своим существом она желала одного — снова обрести домашний покой, услышать смех детей, увидеть быстрое течение знакомой речки, крутые берега с черными соснами. Только там, может быть, ее покинут тяжелые воспоминания, унесенные горным ветром. Но, видимо, Богу было угодно, чтобы вереница несчастий не закончилась так скоро. Утром, собираясь вставать, Она почувствовала сильное недомогание. Ей пришлось снова лечь. Сердце учащенно билось в груди, перед глазами закачались двери комнаты. Ее затошнило. Когда Катрин стало легче, она какое-то время лежала неподвижно, словно пораженная ударом грома. Потом вдруг она разразилась рыданиями. Никогда теперь она не сможет вернуться к супругу. Гнусное действие, организованное дворянчиком, дало о себе знать. Она была беременна.